А не стесняясь его, сидела усталая, добрая, и было ей хорошо. Это я почувствовал сразу. Даже сейчас, вспомним, я заерзал на шинели, поспешно достал табак. — Знаешь, — говорит Никольский, тоже слушая песню, — до армии была у меня девушка. Хорошая девушка. Мы учились с ней вместе. Я глубоко затягиваясь несколько раз подряд. У меня тоже до войны была девушка Женя Остафьева. Она была хорошая физкультурница. Синие трико, синяя обтягивающая майка, голубенький поясок, фигура как у мальчишки, почти никакой груди и высокие золотистые от загара сильные ноги бегуна. У нее были глаза немного на выкоте, и от этого как бы затуманенные. Очки носить она стеснялась. Женя жила на краю города, за военным городком, за еврейским кладбищем. Там росли старые дубы и окрестные жители. Большинство их недавно переселило сюда из деревни, перевезя избы. В воскресные дни, одевшись ярко, шли на кладбище с гармонию, как в парк. Сидя в траве среди могил, выпивали пол -литровочку. парни лапали девок... Покойники на это не обижались, и, наверное, ни один будущий житель Воронежа был зачат здесь, среди могил, в мирном соседстве с покойниками. После уроков, мы учились во вторую смену, я шел провожать Женю. Вначале мы шли по асфальту, мимо ярких витрин магазинов, потом по булыжнику, блестевшему под одиноким фонарем. потом попыли вдоль деревянных заборов, за которыми, распирая их, росла сирень. Здесь уже не горели фонари, на углах улиц стояли водопроводные колонки, зимой вокруг каждой намерзал ледяной бугор, так что самой колонки не было видно, а ставни на окнах и зимой и летом закрывались сарана. Я провожал Женю темными улицами и мечтал, чтоб на нас напали». В то время я занимался боксом. Но взять Женю под руку я так и не смог решиться. Мы обычно шли независимые друг от друга. В левой руке Женя размахивала отцовской полевой сумкой. Однажды на уроке я написал Жене по-английски «I love you». Написать по-русски «Я люблю тебя» было слишком страшно. Ее ответ я долго переводил со словарем. «Вышло что-то странное. Всякому овощу свое время». Несколько дней после этого я не провожал ее домой, а потом все пошло по-старому. Я не знаю, где сейчас Женя, и, если признаться, я даже плохо помню ее лицо, почти не вижу его, но я много раз мысленно ходил по улицам своего зеленого Воронежа. Трехэтажный проспект Революции с веселыми звонками трамваем, синими молниями, вспыхивающими на проводах — Двумя потоками людей до поздней ночи, движущихся под деревьями навстречу друг другу, шаркая по асфальту одной огромной подошвой. Ярко освещенный подъезд ДКА, Дома Красной Армии, глаза девушек, празднично блестящие в свете огней, звуки военного оркестра из парка и всегда у входа в парк цветы. Вначале связанные ниткой тонкие пучочки ландышей потом сирень, Пышные букеты, потом розы. Они стояли тут же на асфальте, в ведрах с водой и обрызганной водой. И парни дарили их девушкам. Ни в одном городе я не видел столько цветов. Ни в одном городе летними вечерами улицы не пахнут так табаком и петуньями. А может быть, это потому, мне кажется, что Воронеж — мой родной город. В Кольцовском сквере каждый день выкладывали цветами на зеленой клумбе год число и месяц потом пришли немцы и время остановилось мы любили Женей перебегать Обкомовскую площадь посредине, где это почему-то не разрешалось торжественная и пустынная она блестела вечером под фонарями с одного края ее Все ее в электричестве здания обкома с черными мраморными колоннами, с другого — кирпичный недостроенный театр за деревьями. Отсюда к маслозаводу шла улица, как туннель. Деревья над головой смыкались с домами, и балконы второго этажа были посреди зелени. А под деревьями стояли парочки и затихнув, ждали, пока мимо них пройдут. Их нет теперь, этих улиц. После войны отстроят новый город, родятся в нем люди и вот таким будут знать и любить его с детства. Но тот город, в котором родились мы, бегали в школу, влюблялись впервые, того города уже нет. Он погиб под бомбами, взорван немцами при отступлении и живет только в нашей памяти. Не будет нас, не станет и его, даже если сохранятся фотографии». С холодной точностью воспроизводя вид здания, они не передают то, что знали в нем и любили мы. А главное, в новых людях, когда они со спокойным любопытством будут смотреть на эти фотографии, не вздрогнет и не отзовется то, что отзывается в каждом из нас, лишь только коснешься воспоминания. Очевидно, с каждым поколением навсегда уходит неповторимая жизнь, и с каждым новым поколением рождается новая. «Понимаешь, — говорит Никольский, — пришла она провожать меня на вокзал. Чистая такая, широкий белоснежный воротничок на платье, глаза ясные, чистые, и двух братьев за руки держит. Принаряженные мальчики, словно ничего не случилось, словно и войны нет. А тут солдаты. Девушка-санинструктор в красноармейских засаленных штанах пробежала с котелком, так глянула на Наташу, на ее белый воротничок, на братьев, что мне стыдно стало. А Наташа, как будто ничего этого не видит, смотрит на меня спокойными, ясными глазами. Может быть, я все это наивно говорю, но когда я увидел, как сан-инструктор подбежала к теплушке, оттуда сразу... Протянулось к ней, наверное, двадцать солдатских рук. Я не знаю, как объяснить тебе, но только это и есть самое главное в жизни. Я гордился бы, если бы к Наташе вот так же радостно протянулись руки. Она чужая была там среди всех. И главное, не тяготилась этим. Мы говорили до войны, порядочность, честность, а ведь на фронте эти понятия совсем иначе выглядят. Я тебе правду скажу, с Наташей мы даже не целовались ни разу, и никому она не позволяла себя целовать, я знаю, но я думаю, смогла бы она быть и на фронте, как та девушка Сан инструктор, как Рита, ведь в этом сейчас вся порядочность и честность, и для меня это сейчас главное в человеке. Он, пожалуй, красивый, Высокий лоб, курчавые виски, длинные пальцы одаренного человека и рост хороший. Но было бы легче, если бы не Бабин нравился Рите, а вот он. За спиной Никольского постепенно светлеет. Что-то горит на левом фланге. Меж стеблей становятся видны комья земли, освещенные с одной стороны. Свет пожара мешается с лунным светом. и хорошо в тишине слышны голоса Риты и Маклецова. Мне хочется, чтобы Никольский ушел, а он сидит и смотрит на меня. «Как думаешь?» — немного погодя, — спрашивает он, — будет немец сегодня наступать? Каждую ночь на плацдарме, когда расходятся спать, кто-нибудь вслух спрашивает об этом. Ведь наш плацдарм полтора километра по фронту, километр в глубину, а позади — Днестр. И мы стали немного суеверными. Как правило, мы не говорим наверняка «нет». На всякий случай, словно не желая испытывать судьбу, мы говорим «а черт его знает». Но сегодня у меня плохое настроение. Ни черта он не будет наступать, говорю я. Он сидит еще некоторое время и уходит наконец-то. Да, я иду к бабину. Горбоносый Маклецов... В своей на затылке сидит боком на бруствере с гитарой, наигрывает что-то неопределенное. Бабин обнял здоровое колено, с закрытыми глазами посасывает короткую трубочку, у ног его положив морду на лапы овчарка. Когда я подхожу, она приоткрывает один глаз и снова закрывает его. Я здороваюсь, сажусь.